Луиза подумала про букву «Б», встречавшуюся в его дневниках. Неужели она означала название города, а не имя человека? У него крохотная квартирка на улице, которая, как ни странно, называется «Тупик Христа». Расположена она в центре города. Он записал имя консьержки, госпожа Ройг. Упомянул, сколько платит за наем. Если я правильно разобрался в его записях, он снял это жилье четыре года назад В декабре 99-го, судя по всему, контракт подписал в последний день прошлого тысячелетия. Хенрику нравились ритуалы? Новогодние ночи? Бутылочная почта? Было ли для него важно подписать контракт в определенный день? Я никогда об этом не задумывалась, но он любил возвращаться в места, где бывал раньше. В этом человечество делится на две группы — те кто ненавидит возвращаться, и те кто любит. Тебе известно, к какой группе принадлежу я? А ты? Луиза не ответила. Придвинувшись к компьютеру, она читала текст на экране. Аарон встал, пошел к своим птицам. Луиза ощутила инстинктивную тревогу. А вдруг он исчезнет? Надев пальто, она последовала за ним. Птицы взлетели и попрятались на деревьях. Аарон и Луиза, стоя рядом, глядели на море. В один прекрасный день я увижу айсберг, я уверен. Мне глубоко наплевать на твои айсберги. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Барселону и помог понять, что случилось с Хенриком. Он промолчал. Но она не сомневалась, что на сей раз он выполнит ее просьбу. «Поеду в гавань, порыбачу», — произнес он немного погодя. «Давай, только найди кого-нибудь, кто будет ухаживать за твоими деревьями, пока тебя не будет». Через три дня они, покинув красных попугаев, отправились в Мельбурн. На Аароне был мятый коричневый костюм. Луиза купила билеты, но не стала возражать, когда аран дал ей деньги. В четверть одиннадцатого они поднялись на борт самолета «Люфтганзы», который через Бангкок и Франкфурт доставит их в Барселону. Они обсудили, что будут делать по прибытии. Ключа от квартиры у них не было. Как отреагирует консьержка, неизвестно. Вдруг она откажется их впустить? Есть ли в Барселоне шведское консульство? Невозможно предугадать, что произойдет. Но Луиза настаивала, что вопросы задавать надо. Молчание — не тот способ, который поможет им продвинуться дальше или приблизиться к Хенрику. Иначе им придется продолжать поиски среди теней. Когда Аарон заснул, положив голову на ее плечо, она напряглась, но не стала отодвигаться. Через двадцать семь часов они прибыли в Барселону. Вечером, на третий день после того, как покинули красных попугаев, оба стояли перед домом в узком переулке, носившим имя Христа. Аарон сжал ее руку, и они вместе вошли внутрь. Часть вторая. Факельщик. Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму. Конфуций. Глава девятая Консьержка, госпожа Ройг, жила на первом этаже слева от лестничной клетки. С треском зажегся свет. Они решили сказать правду. Хенрик умер, они его родители. Аарон нажал кнопку звонка. Луиза представляла себе консьержку вроде той, что запомнилась ей с середины 1970-х, когда она полгода прожила в Париже. Крупная женщина со взбитой прической, во рту испорченные зубы. В глубине комнаты включенный телевизор и, возможно, голые мужские ноги, водруженные на стол. Дверь открыла женщина лет двадцати пяти. Она заметила, что Аарон просто обалдел от ее красоты, — он говорил на ломаном испанском. В молодости он полгода провел в Лас-Пальмасе, где прислуживал в барах. Госпожу Роиг звали Бланкой. Она приветливо кивнула, когда Аарон объяснил, что он отец Хенрика, а женщина рядом с ним — Его мать, Бланка Роик, улыбалась, не догадываясь, что последует дальше. Луиза в отчаянии подумала, что Аарон начал совсем не с того. Осознав допущенный промах, он умоляюще посмотрел на нее, но Луиза отвела глаза. — Хенри Кумер, — сказал он. — Поэтому мы здесь, чтобы побывать в его квартире, забрать оставшиеся от него вещи. Похоже, до Бланки сначала не дошел смысл сказанного. Словно испанский язык Аарона вдруг стал совершенно непонятным. «Хенрик умер», — повторил он. Бланка побледнела, крепко скрестила руки на груди. «Хенрик умер?» «Что случилось?»